Поработали вместе и ужин устроили сообща, и совместная трапеза понравилась мне невероятно из-за душевности и участливого внимания друг к другу. Заяц в сметане вышел отменным, и Софья Николаевна получила заслуженные похвалы кулинарному мастерству. Даже Егор не поскупился, собрав кусочком хлеба остатки подливы с тарелки. «Знаете, рыжего, что приезжал сегодня на машине?» — спросил муж у Дмитрия Ионовича. — Рыжий, — задумался тут должно быть Мурена. — Теряется на ровку шельма, не сразу просек, где вас искать. Кто — Кто-кто? — изумилась я. — Его зовут Муреной? — На кой ляд мне его имя? — отмахнулся дед Митяй и получил от жены тычок в бок за сквернословие. — Мне с ним внуков не нянчить мы тут живем просто коли нас заставляют свои корни забыть то и мы в долгу не остаемся мурена хищная рыба продолжила я удивляться а то нам не знамо прищурился дмитрий ионович уж точно не цыпленок да ягненок помимо рыжеватого бугая мурены местные наделили кличками и остальных наемников из совета слепень клещ «Репей», «Пиявка», «Цепень» — ничего не скажешь, благозвучные и миленькие прозвища. «Неужто не дают житья покоя?» — поинтересовался Егор, впечатленный богатым воображением жителей. «По-разному бывает, но вот уж годков 30 как устаканилось. У нас по-своему заведено, у них по-своему». Ездят по магнитке, выслеживают и разнюхивают, до да девок портят. У катов отдельная кормёжка, сытная. В урожаи нам приходилось траву жевать с голодухи, а они лопали от пуза и смотрели, как мы пухнем. Думали, вымрем? Накуси-выкуси, не дождутся! — воскликнул с жаром дед Митяй. — Митюша! — Софья Николаевна охладила воинственный пыл мужа. налейка ка нам чайку!» Несмотря на преклонный возраст, чувствовалось врожденное благородство пожилой женщины. Достоинство, что ли? Годы уравняли ее с дедом Митяем в росте, но в молодости Софья Николаевна была определенно повыше. Если в разговоре Дмитрий Ионович мог вспыхнуть и распалиться, то жена предпочитала помалкивать. Да и не умела она кричать и ругаться. По возвращению домой мама рассказала, что Дмитрий Ионович изработяк, а его супруга родилась в интеллигентной семье и окончила университет. В один прекрасный день дед Митяй, а тогда Димка, повстречал софишку и втрескался в нее без памяти. И ведь добился внимания своей избранницы. И они поженились. А вскоре гражданская война началась. А дети у них есть? Сын живет в Няшамаре, дочери в Русалочьем и внуков десяток. Дети зовут к себе, а дядя Митяй противится. Жалко хозяйство бросать. Боится, захереет без него шлаковка. А быть может, дед Митяй не хочет бросать маму, мелькнула у меня мысль. Уедут старики к детям, и мама останется одна. Кош, спросила я шепотом, когда мы улеглись спать. Завтра зебру запрягать, «Вдруг Цертус Экземпл ослабнет к утру?» «Не ослабнет», — хмыкнул он и вкусно потянулся, а за ним и я, разминая ноющие мышцы. «Для нас, городских неженок, сегодняшний трудолюбивый день получился поистине героическим. А еще меня беспокоил визит кота и завтрашняя поездка в Магнитную». «Что нам будет за нарушение правил?» «Думаю, ничего», — успокоил Егор. У нас на руках документы, есть иммунитет и права. Проведут инструктаж, разъяснят, что и к чему, чтобы мы впредь не попадали в просаг. Вот и все. Если так, то не страшно. Гош. Что? Ничего, так просто. Пришло в голову и улетучилось. Легкомысленная моя. Поддел муж. Что, на свежем воздухе думается с трудом? Пусть шутит, мне не жалко. Он не догадывается, что я открыла рот за тем, чтобы узнать его мнение об отцовстве, то есть о возможной беременности. Если Егор прав, нам придется вернуться на Большую Землю. Не завтра, конечно же, а через месяц-два. Но я не хочу. Чтобы отогреться сердцем возле мамы, мне не хватит и года. Если мы уедем, то вряд ли когда-нибудь возвратимся сюда. Егор не согласится, как пить дать. Черт, ребенок спутает все мои планы. «Ну, почему такая невезуха? И именно сейчас?» «Ладно, подождём два дня. Если в моей анатомии ничего не изменится, поговорим с мужем о будущем и о нашей семье». А ночью пошёл дождь. Слушая в дреме, как капли шуршат по крыше, я радовалась тому, что организовала стирку, и бельё успело высохнуть. Во сне мне приснилось белоснежное рыхлое облачко, лёгкое, и воздушное. Мое первое сливочное масло, сбитое собственноручно. К утру дождь утих, но небо затянулось серой хмарью. Вершины гор окутались ватой. Белесые нити, поднимаясь со склонов, воспаряли вверх. Так рождались облака. Мокрая трава, мокрая листва. Неприятно и зябко. Раскисшая грязь налипает на подошвы, утяжеляя кроссовки. Зато дома уютно, хоть и сумрачно. Собираясь в магнитную, Егор прихватил дождевики. Куртки из плотного полиэтилена на молнии и с капюшонами. Маме очень понравился ее дождевик. Видно, не вымокнуть в горах в сырую погоду – наипервейшее дело. Я заставила маму обуть кроссовки, и теперь она посматривала на ноги, потому что не могла определиться, нравится ей непривычная обувь или нет. Цертус-экземпл не подвело мужа, и вскоре он, в точности повторив вчерашний урок деда Митяя, вывел запряженную зебру на дорогу. Дмитрий Ионович проверил правильность обвязывания супони и натяжения шли после чего одобрительно похлопал лошадь по крупу. «Мне помогли взобраться на телегу, Рядом села мама. Дочки Игната высыпали к калитке, наблюдая за последними приготовлениями. «Шибко не гони», — предупредил дед Митяй. «А то по пути растеряешь, бабёнок. Придётся полдня ползать и собирать по буеракам». «Ох я тебя, чёрта окаянного!» — шутливо пригрозила кулаком Софья Николаевна. И супруг рассмеялся. «Воспрошай, софашка а она наш не мурожай. Люди, говаривают, из-за жары зерно не успело налиться и уродилось мелким. Если так, придется нам затягивать пояса потуже». Егор тронул лошадь, и мы поехали. Ох, и тряская оказалась дорога, хотя зебра и бежала неспешной рысью. «А где вы видели телеги с амортизаторами?» Муж быстро приноровился к езде и в нужных местах подстегивал или притормаживал лошадку, а я вертела головой по сторонам, оглядывая окрестности. Ветви деревьев отяжелели от сырости. Облака, запутавшиеся межгорных склонов, понемногу таяли. Серые тучи налились влагой, но не спешили разродиться дождем. И пейзаж завораживал. Словно на каменистые кручи набросили набивную рельефную ткань, и она упала на горы с зелёным покрывалом, образовав складки и заломы. Три дня назад из окна каппы смотрелось по-другому, нежели сейчас, с телеги. Сейчас рядом со мной сидела мама и держала за руку. Вскоре показалась томлёнка, деревня побольше и стала быть пооживлённее. И дома разные, победнее и побогаче, побольше и поменьше. От нас до магнитки – идти пятьдесят минут а если на лошади то пятнадцать пояснила мама когда начинается учебный год мне выдают велосипед а как же зимой удивилась я на велике по сугробам далеко не уедешь когда как обычно иду пешком до томленки а оттуда подбрасывают и обратно так же бедная моя трудяжка и самоотверженная сжала я мамину руку на выезде из деревни Голосовали двое мужчин с заплечными мешками, и на побережье актуален автостоп, вернее, конистоп. «Притормози», сказала Софья Николаевна, и Егор остановил лошадку. «В ногах правды нет», сказала она мужчинам. «Присаживайтесь». Те, помедлив, запрыгнули на телегу между мамой и Наиной. Ехали молча и оглядывались коротко, посматривая на меня и на мужа. Не успела я и глазом моргнуть, как за поворотом открылась магнитная, показавшаяся мне тесной и густонаселенной после одичалой уединенности шлаковки. Случайные попутчики соскочили с телеги и, поблагодарив, скрылись в проулке, а мы покатили дальше. Мама подсказывала дорогу, и вскоре зебра вывернула на мощеную булыжником площадь. А ничего так, просторно а еще многолюдно и многолошадно. Кучкующийся народ можно поделить на тех, кто прохаживается у запасника, и на тех, кто собрался у совета. Наша цель – совет. Двухэтажное здание из темно-серого камня возвышается над площадью, словно рыцарский замок. Сегодня штиль, и флаг повис тряпкой. «Ленятся, ребятки, развивать искусственно!» мелькнула злорадная мыслишка. Внедорожники исчезли, значит, каты разъезжают по окрестностям. С фасада здания два входа, два крыльца. Слева никого, а справа толпятся местные. Егор под джентльменски помог нам слезть с телеги. Наина подхватила корзины и припустила прочь с площади, торопясь по делам. Перед тем, как отправиться к Скорняку, Софья Николаевна напомнила. «Через час встречаемся здесь же». «Времени хватит и вам, и мне!» «Вам туда!» – показала мама на левое крыльцо. С другой стороны на телегах и повозках расселся народ разных возрастов и обеих полов. Кто-то сидел на ступенях крыльца, кто-то облепил перила. Балагорили, смеялись. Человек двадцать, если не больше, и еще подходили. «Кто последний?» – вопрошали задорно и получали веселый ответ. «За мной держись, Коля, не шутишь!» Дверь постоянно открывалась, и взрослые заходили-выходили поодиночке. Женщина, спрыгнув с повозки, подхватила маленького мальчика на руки и зашла внутрь. «Там замеряют потенциалы», — пояснила мама. «Это быстро и не больно. Дольше маяться в очереди. Раз в месяц нужно обязательно появляться, чтобы поставили отметку в книжке. Вы идите, а я подожду здесь». По мере приближения к зданию совета на нас начали обращать внимание. Мимо проходящие оборачивались, некоторые даже останавливались. Очередь примолкла. Женщины разглядывали с интересом, мужчины с настороженностью. И я невольно поежилась. Оказывается, успела отвыкнуть от прицела любопытных глаз. Мама подошла к собравшимся и с ней нестройно поздоровались, обращаясь на «вы». А Егор уверенно поднялся по ступенькам на левое крыльцо и открыл передо мной дверь. Прошу. Примечание автора. Certus Example. Перевод с новолатинского «Точная копия».